Тем не менее, я всерьез думаю, как в случае необходимости сформулировать такое заявление. Да вы этого просто не выдержите. Дороги к полицейскому участку и прочего, предупреждаю вас, Филипп, это вообще не в вашем духе. Оставив группе окурок, она приблизилась в ядовито-зеленых колготках. Я начал беспорядочно перечислять бессмысленность, высокомерие, опасность, жестокость, глупость. Я нагромождал такие слова, как, с одной стороны, именно потому, неправдоподобно, беспомощно, нереально. Шербаум ни одно из этих слов не удовлетворило. «Знаю», — сказал он, — «вы, как учитель, обязаны так говорить. А когда я повел речь о ложном успехе, о нелепой выходке, Вера Леван сказала, ну и что? Фрау ш т о и д з е н р а т Зайферт говорила бы так же на моем месте, если бы она знала о вашей затее. Ах, вот как! Архангел уже знает. Я еще не нашелся, что ответить, как Вера Леван сказала, это еще». — Уж это бы пусть помалкивало. Она все твердит о сопротивлении, о том, что сопротивление — наш долг и обязанность. Она пародировала Ирмгард Зайферт, не подражая ее интонации, а передразнивая ее высказывания. Но и в самые темные часы нашего народа снова и снова вставали м у ж е с т в е н н ы е люди и действовали. Они служили образцом, они давали отпор злу. Щелкнув пальцами, Вера Левант подала мне знак. — Теперь ваша очередь. пробираясь через мостки, типа «Вы сейчас, конечно, с ч и т а е т е или «Вы могли бы сейчас сказать, я сооружал подобие диалога, карточный домик, который Шербаум нетерпеливо разрушил одним махом. Почему вы не говорите «Сделай это»? Почему не говорите «Ты прав»? Почему не вселяете в меня мужество? Ведь для этого нужно мужество. Почему вы не помогаете мне?» Наступившую паузу выдержать было трудно. Не улизнуть за ограду фраз «Ну, прыгай же, прыгай!» Шербаум, вот мое последнее слово. Я возьму собаку в л а н г в и т с к о м питомнике, приручу ее, затем точно в том месте, какое вы мне указали, оболью собаку бензином и подожгу. И плакат ваш тоже возьму с собой. И пресса, и телевидение тоже будут присутствовать. Мы вместе составим листовку с объективной информацией о действии Напалма. Листовки эти, после того, как меня арестуют или чего доброго укокошат, вы сможете со своей приятельницей раздавать накудами. Согласны? Школьный двор опустел. Уже прилетели воробьи. Мой язык ощупывал оба инородных тела. Дегудент. Особая технология. Вера Левант дышала открытым ртом, а Шербаум глядел на прозрачные каштаны двора. Так и я когда-то стоял, глядел... искал какие-то точки опоры, вперившись, однако, не в воздух, а в песок. Штёртебеккер опять что-то замышляет. У него есть план. Последний звонок. Наверху пан Ам на Темпельгов. Согласны, Филипп? Согласны? Внимание, Филипп! Мао предостерегает от всеядных ученых. Не суйся, надо подумать. Нет, сейчас, Филипп, согласны? Без Макса я это решить не могу. Они оставили меня в одиночестве. Моя рука нашарила в кармане орантил, маленькую защиту. — Понимаю, понимаю. Врач сказал, вы хотите выиграть время, завести собаку, приручить. А план Шербаума тем временем перезреет. Вдруг случится еще что-нибудь. Во всяком случае, есть надежда на перемирие. Вдруг папа римский подарит миру какую-нибудь новую энциклику с призывом ко всеобщему миру. Биржа нервно отреагирует. Послы со специальной миссией встретятся на нейтральной почве. «Тактика ваша не дурна, не дурна!»